Глава 47. Сорвать метку. Кайлан. Стихи что-то со мной сделали. Метка жгла огнем. Хотелось схватить нож и вырезать ее из груди. Ночь перед отправкой к стене превратилась в ад. Я перевернулся на бок в надежде, что в этой позе жар исчезнет. Прижал руку к груди, смотря, как Каталина мирно спит рядом. Такая красивая. И снова вспышка. «Что происходит?» «Это из артефакта?» «Мне не хватало воздуха. Я задыхался. Тихо встал с постели, чтобы не разбудить Каталину. Подошел к столу, опираясь на него рукой. Голова кружилась. В горле пересохло. Найдя кувшин с водой, я с залпом опустошил его наполовину. «Сейчас пройдет, Станет легче». Но облегчение не приходило. Жар усиливался и распространялся по всему телу. Я чувствовал, как пот стекает по спине. С трудом удерживаясь на ногах, я подошел к окну, надеясь, что свежий воздух поможет. Открыл створки и вдохнул полной грудью. Холодный ночной ветер приятно обдул лицо, но даже он не смог охладить внутренний пожар. Метка на груди пульсировала, словно живая. Она жгла нестерпимой болью, как будто пытающаяся вырваться наружу. Каждая вспышка огня вызывала новый приступ боли, и я едва сдерживал стоны. Я не хотел будить Каталину, не хотел, чтобы она видела меня таким беспомощным. Это все из-за артефакта, повторял я мысленно, стараясь убедить самого себя. Но почему боль была такой острой? Почему я чувствовал, что теряю контроль над собственным телом? Каталина мирно спала на кровати, и эта картина разрывала мое сердце. Она была так прекрасна, так беззащитна в своем сне. Вдруг новая волна жара нахлынула, и я упал на колени, сжимая грудь руками. Боль была невыносима. Я закусил губу, чтобы не кричать. В голове мелькали мысли, что завтра мы отправимся к стене, и что это испытание может стать нашим концом. Если я не смогу совладать с собой, если метка продолжит сжигать меня изнутри, что тогда останется? Я попытался собраться силами встать и вернуться к кровати. Ноги не слушались. Я остался лежать на полу в ожидании, когда закончится эта пытка. Облегчение пришло совсем скоро, словно метка решила, что с меня хватит. Кое-как поднявшись, На дрожащих ногах я вернулся в постель и отключился. Мне снился сон. Тот, что преследовал меня каждую ночь с самого детства. Я вновь оказался возле горящего здания. Огненные языки пламени лезали стены. Дым заполнял легкие, заставляя кашлять. Кто-то держал меня за руку, и я знал, что это был мой отец. Звучал какой-то противный звук от которого становилось страшно. Вдали что-то мигало и приближалось. Этого раньше в моем сне не было. Вдруг меня схватили за плечи и развернули. Я увидел лицо мужчины, на которого очень сильно сейчас похож. «Кай, молчи! Никому не говори, что здесь случилось! Никогда!» Он присел рядом со мной и взял мои ладони, через которые прорывалось пламя. Ты не виноват в том, что случилось. Не думал, что в этом мире пробудится твоя сила. Он сжал мои ладони и покачал головой. Сейчас будет немного больно. Затем тебе станет лучше. Папа, я могу это потушить. Уверен, у меня получится. Услышал я свой голос. Нельзя, мой хороший. Ладонь отца засияла, когда он прикоснулся к моей груди. Эта метка утихомирит стихию и другая больше не будет злиться. Все хорошо, сынок. Легкая дрожь пробежала по телу, а после появилось чувство, что я лишился чего-то важного. Пока я растерянно прислушивался к себе, я вдруг услышал крик «Мама!» и попытался броситься вперед. «Стой здесь! Никуда не уходи!» Отец бросился к горящему зданию. Взрыв! Пронзительный звук! и сильное желание исчезнуть из этого мира. Я даже не понял, как меня утянуло в портал. И вот я стою и смотрю, как горит дом, как кто-то держит меня за руку. Я поднимаю голову и понимаю, что это не мой отец, а какой-то чужой мужчина. Он хмурится и злится, смотря на происходящее. Кайлон, нам пора домой. Здесь больше делать нечего. Я проснулся. Резко дернувшись. Что с тобой? Сонно спросила Каталина. Приснился кошмар? Воспоминание, ответил ей и рассказал. Теперь все стало на свои места. Я такой же, как и она. Я притянутая душа. Метка, наложенная моим настоящим отцом, утихомирила воду. Родительская метка Теодора закрыла ее. «Значит, артефакт разрушил ее, вызвав жар?» — спросила Каталина, касаясь моей груди прохладной рукой. «Получается так. Я прижал ее к себе. Впервые в жизни чувствую свободу. И так легко на душе».